На базе в Пешаваре, где ждал вылета У-2, уже начинали нервничать. Однако в ночь на 1 мая Фрэнсиса Гарри Пауэрса, бывшего пилота американских ВВС, а теперь наемного летчика ЦРУ, подняли из гамака, и он наскоро позавтракал яичницей с беконом. Теперь ему предстояло поститься 13 часов время перелета через территорию СССР в Норвегию, где его ждут. Разрешение из Вашингтона на вылет поступило в 6 часов 27 минут по местному времени. В Соединенных Штатах была глубокая ночь, и президент Дуайт Эйзенхауэр спал в своей загородной резиденции, расположенной в горной долине на отрогах Аппалачских гор. В этом 1960 году истекал второй срок его пребывания в Белом доме. Он вошел в него окруженный ореолом полководца, поставившего на колени Германию Гитлера, и хотел выйти из него увенчанный лаврами миротворца, начавшего процесс разоружения и потепления международного климата. Скоро он должен отправиться с визитом в Москву, где закрепит вместе с Хрущевым договоренности, достигнутые в кемп дэвиде Совесть его была спокойна, и сон крепок. Никита Сергеевич Хрущев с приемной дочерью Юлией ехал в это время на Красную площадь на Первомайский парад. За завтраком он ругал американцев, Обещал показать Эйвенхауэр Кузькину мать. Но сейчас успокоился. Всю дорогу молчал, увидя в себя. Он уже принял решение. Визиту американского президента в Москву не быть. А жаль. Еще совсем недавно все складывалось так удачно. Мысли перенесли его в недавнее прошлое. На пляже. Август 1959 года. Южный берег Крыма. Синее бездонное небо. море тихо катит свои зеленоватые волны. И огромный пляж, на котором ни души. Только письменный стол под парусиновым тентом. На столе несколько телефонных аппаратов. Вертушки, те обыкновенные. А за столом в плетеном кресле маленький толстый человек в черных сатиновых до колен трусах, над которыми свисает неуклюжий живот. Отсюда он руководит огромной страной. Звонят телефоны, спешат курьеры, летят самолеты. Из МИДа, ЦК, Министерства обороны — везут справки, проекты речей, памятки к беседам, и при каждой из них специалист, который мог бы дать пояснение. Но апогеем всего было появление на этом пустынном пляже двух ведущих советских дипломатов, министра иностранных дел Громыка и постоянного представителя СССР в ООН Соболева. Несмотря на несусветную жару, Оба в черных официальных костюмах. Громыка нахлобучил еще темную фетровую шляпу, а Соболев, вместо положенного галстука, прицепил легкомысленную бабочку. Гости садятся в пляжное кресло. Громыка закинул ногу на ногу, и из-под брюк выглянули голубые трикотажные кальсоны. Термометр показывал за 30 градусов. «Я позвал вас, товарищи», — торжественно начал Хрущев, «чтобы обсудить нашу линию поведения в Америке. Американцы — жесткие люди, одним словом, бизнесмены, и понимают только один язык, когда им кулак показывают. Это они соображают и без перевода. Но и перегибать палку с ними нельзя. Можно получить сдачу. Поэтому... Главное в наших отношениях с американцами — это найти правильное соотношение силовых приемов и политической гибкости.